«На работе так прижали, что нужной железки не возьмешь без разрешения, не то чтобы...» Он выразительно взглянул на Бугаева. «Я, значит, тебя последним клиентом оказался?» — усмехнулся Бугаев. «За это выпить надо? Вот ведь подвезло мне!» Парень со злостью запустил хлебным катышом под ноги танцующим. «Ты, Жака, бросал бы заводскую пахоту!» «Какой-нибудь ширпотреб устроился», — сказал Бугаев. «Телевизор ремонтировать? Или сейфы?» Он захохотал, а Жогин насупился. «Молчу, Жека, молчу», — примительно сказал Бугаев. «Вольному воля, спасенному рай!» «Зарабатывай характеристику, никто тебе плохого слова не скажет, ты закон знаешь, старыми корешами не брезгуешь». Он опять сурово посмотрел на парня, тот усмехнулся и пожал плечами словно бы соглашаясь с Семеном. «А то, что прижимать сейчас стали, пройдет», — продолжал Бугаев. «Вспомни, как у нас...» Он словно бы хотел сказать «у нас в зоне», да вовремя поостерегся постороннего и только заговорщически подмигнул и взялся за бутылку. Водки уже не было. Семен хотел налить парню коньяку, но тот снова прикрыл ладонью рюмку. Бугаев все время... Настораживало молчание парня, незаметно из-под тишка, приглядывание и особенно легкая снисходительная ухмылка, время от времени кривившая его тонкие губы. — А я, Жека, новой хатой обзавелся, — сказал Семен, с аппетитом принимая за шашлык. — С твоей легкой руки кооператив приобрел. — Пришлось, конечно, сам понимаешь. И телефон теперь есть. Позвони мне завтра-послезавтра. Я еще у тебя в должниках хожу». Он вынул из пластмассового стаканчика пачку бумажных салфеток и написал номер. «Семен Иванович», — вдруг тихо спросил Жогин, «а вы не могли бы вернуть мне тот набор, что я для вашей лайты сделал, а, Семен Иванович? Тугрики у меня все целы, хоть завтра готов привезти, куда скажете?» и долг ваш спишется. Бугаев видел, как напрягся рыжий, хоть и опустил глаза, словно примериваясь, в какой кусок шашлыка воткнуть вилку. «Да ты что!» — удивился Семен. «А на курился? Может быть, покаяться решил? И в цех ком отнесешь? Еще куда подальше?» Теперь он уже не пытался играть в жмурки с рыжим парнем. Просьба Жогина — Оправдывала его ярость. вы, Семен Иванович умоляюще посмотрел на него Евгений. «Официант так и крутится вокруг нас». «И пусть крутится!» — ответил Бугаев. «Должен крутиться, когда люди гуляют, а ты...» «Да сдуру это я!» — оправдывался Жогин. «Не подумал. Выкручусь». «Не берите в голову. Хотел дяде подарить к дню рождения. Он у меня любит по металлу работать, хоть и пенсионер». Один день рождения скоро. Ну, черт меня за язык дернул. Выключусь я. Эх, и шашлычок, вдруг повеселев сказал парень. В рту тает. Я такие только в суху ел. Под такой шашлычок можно и коньяку пригубить. Давно бы так. Хмуро пробурчал Бугаев и налил ему коньяк в фужер. А на протестующий жест Рыжего сказал. Да в рюмки водкой весь аромат перебьешь. Они выпили, и Семен сказал уже чуть подобревшим голосом. «Ну, Жека, ну, Жека!» «Женя кореш свойский», — защитил Жогина, рыжий. «Зря ты, Семен Иванович, на него бочку покатил, пошутил человек». «Ишь ты!» «Запомнил, как зовут», — подумал Семен. «Наверное, и телефон запомнил». И тут же увидел, как рыжий взял верхнюю салфетку из пачки, на которой Бугаев записал номер телефона для Евгения. Деликатно вытер ею губы и, сложив четверо незаметно подсунул краешком под тарелку. Первым поднялся Рыжий. «Женя, не хочешь прогуляться?» — спросил он Жогина. «Куда?» — не понял тот. «В гальюн». Жогин кивнул и тоже поднялся. Когда они, пройдя не твердой походкой между столиками, скрылись за дверью, Бугаев увидел, что салфетка, которую Рыжий подсовывал под тарелку с шашлыком, отсутствует. Не понадеялся на свою память. Почему-то с удовлетворением, подумал Семен, забрал салфетку. Я так перо нажимал, что поди на всей пачке телефон пропечатался.